«Глупый случай!» «Но он, во всяком случае, не должен нас видеть!» «Пошли! Нам нужен на берег!» Но ни один из них не сдвинулся с места. Оба, как завороженные, смотрели на темное окно кареты, еще более захваченные, чем до этого на сцену глоба театра. «Я при нашей последней встрече вполне отчетливо дал вам понять, что я о вас думаю!» донесся до них голос французского барона из кареты. «О да! Вы это сделали!» От тихого смеха посетителя... У Пауля на руках пошла гусиная кожа. Он даже не мог сказать, почему. «Мое решение твердо!» Голос барона несколько дрожал. И «Я передам этот чертов прибор Альянсу. Совершенно безразлично, какие подлые методы вы используете, чтобы удержать меня от этого. Я знаю, что вы состоите в связи с дьяволом!» «Что он имеет в виду?» прошептала Люси. Пауль только покачал головой. Снова раздался тихий смех. «Мой узколовый ослепленный предок. Насколько легче могла бы быть ваша жизнь, а также и моя, если бы вы повослушались меня, а не вашего епископа или этого достойного сожаления фанатика из Альянса? Если бы вы использовали ваш разум, а не ваши четки? Если бы вы увидели, что вы являетесь частью чего-то большего, чем то, что вам проповедует ваш пристор? Ответ барона, казалось, состоял из «Отче наш». Люси и Пауль слышали только его тихое бормотание. «Аминь!» — сказал со вздохом посетитель. «Так это ваше последнее слово по этому делу?» «Вы сами, дьявол, воплоти!» — сказал барон. «Покиньте мою карету и никогда больше не попадайтесь мне на глаза!» «Пожалуйста, как вы желаете. Вот только есть одна мелочь. Я до сих пор еще не сказал вам, чтобы не беспокоить напрасно, что на вашем нагродном камне...» Я прочитал это собственными глазами. 14 мая 1602 года обозначено как день вашей смерти. Но ведь это же...» — начал барон. «Сегодня, правильно. И до полуночи осталось совсем немного». От барона слышно было только тяжелое дыхание. «Что же они там делают?» — ужаснулась Люси. «Он нарушает свои собственные законы. Гусиная кожа у Пауля добралась до затылка». Он говорит о... Он прервал себя, потому что в желудке начало шириться знакомое неприятное чувство. — Мой кучер сейчас вернется, — сказал барон, и теперь его голос звучал однозначно испуганно.